Глава семьсот пятьдесят ч е т р Слабак сплюнул он. р Он голыми руками вырвал из зажаренной туши трехрогого кабана кусок мяса и обливаясь еще кипящим жиром, начал его грызть. Хаджар же, лежа на камнях, пытался отдышаться. Шел уже второй месяц его тренировок, хотя тренировками это назвать было сложно. Все, что он делал с момента, как поднялся на горное плато и нашел пещеру Оруна, это пытался встать на ноги, как только ему удавалось хоть немного приподняться над взмокшей от его пота и крови земли, как ему по спине тут же прилетал удар палкой. И если кому-то кажется, что для адепта, чье тело было укреплено особым волчьим отваром племени орков и сердцем дракона, то этот человек глубоко ошибается. Каждый удар палкой, нанесенный Оруном по спине Хаджара, срывал с последнего целые пласты мышц и ломал кости. В итоге весь следующий день, а то и два, Хаджар с жадностью утопающего глотал крупицы энергии из реки мира и тут же отправлял их на регенерацию плоти. При этом он никак не мог повлиять на то, что организм пытался восстановиться не только за счет энергии, но и банальным смертным способом истощал собственные запасы питательных веществ. В итоге за месяц зверских избиений хаджар, и з к р е п к о г о статного молодого воина, стал походить на высушенный, покрытый шрамами и увечьями скелет. Он уже забыл, когда в последний раз не чувствовал, чтобы у него ломались и снова сращивались кости, чтобы не стекала ручьями кровь. Ее было так много, что все плато окрасилось в бакровый, а временами с края обрыва падал самый настоящий водокровопад. На запах крови и мяса слетались хищные птицы. Орон и не думал их отгонять. Хаджару в почти бессознательном состоянии приходилось делать это самому, молча, без крика или всхлипа, просто потому, что на крик и в с х л и п ему потребовалось бы израсходовать силы, силы, которых у него и так почти никогда не было. Слабак, повторил Орон. Запах жареного мяса топил сознание Хаджара внутри простого плотоядного голода. Желудок уже давно, казалось, начал переваривать сам себя, и боль от этого лишь вливалась в общий поток агонии. Жизнь право сильного, если ты слаб, просто у м р и Право на жизнь надо заслужить, за него надо сражаться. Тебя выкинули в этот мир лишь ради одного, чтобы ты трахался, жрал и проливал кровь, но все это лишь для сильных. Слабым смерть. В сознании хаджара, который вновь накопил немного сил для того, чтобы попытаться встать, билась лишь одна мысль: еда. А затем очередной удар палки вбил его в камень. Озеро Грес на деле оказалось точно таким же, как его запомнили из путешествия в море песка хаджарсойненом. холодные, прозрачные, лишённые всякой жизни воды. Создавалось такое впечатление, что озеро не просто было искусственным. Нет, это словно огромная чаша, которую заполнили водой и собирались, возможно, вымыть в ней посуду. Но посуды не нашлось, так что мыли шестерых адептов. Аниз спускалась к дну первой. Она, не позволяя себе лишних движений, выставила вперед клинок и двигала собственное тело энергией. Мистерии же, срывая со ь с стряя ее длинного тонкого клинка, растекали водную гладь. В итоге погружение на глубину в километр, которое было бы невозможным для смертных, у рыцарей духа не заняло и пары минут. Уже вскоре аристократы остановились и зависли в темной водной глади. Они не могли поверить своим глазам. Прямо под ними, в том месте, где должно было быть дно, последнего не оказалось. Вместо него они смотрели на нечто напоминающее поверхность озера, так, если смотреть на него из под воды. Хаджар с Иненом, уже сталкивавшиеся с подобным, Первыми вынырнули на поверхность, п е р е к у в ы р н у в ш и с ь в воздухе, они упали на мягкий травяной ковер. Густой лиственный, заполненный дурманящими сладкими запахами лес распахнул перед ними свои дружелюбные объятия. Было светло и тепло, так как если бы в небе не раскинулась рябая водная гладь, а зависла п р и в е т с т в е н н о е у т р е н н е е с о л н ы ш к о березы и ясени, дубы и лиственницы, вишни и яблони, множество прекрасных деревьев качалось в такт непонятно откуда возникшему ветру. Это сад, прозвучал восторженный голос. Дора и а н и с последовали за двумя друзьями с неба или чем там на самом деле являлось дно озера последними спустились к Галхадстомам. Четыре аристократа глазели вокруг ничуть не скромнее, чем простолюдин, впервые попавший в дом аристократа. Хаджар с иененом только усмехнулись подобному поведению. Все люди в определенных ситуациях вели себя одинаково, и неважно, какого предположительно цвета кровь струилась у них по жилам. Действительно, согласился хаджар, похоже на сад. Будьте на чеку. Начеку в саду Том нагнулся и сорвал цветок, такой пышный, сочный и пахнущий жизнью Хаджар еще никогда прежде, даже в королевском саду Лидуса, не видел подобных цветов. С какой стати? С такой а н и с не дала возможности съязвить Хаджару, что любой сад кто-то должен охранять. Том посмотрел на сестру и промолчал. Хаджар не видел пару д и н о с в о в чуть больше, чем два года, но пары часов, проведенных в их компании, было достаточно, чтобы заметить, как сильно поменялись их отношения. Раньше лидерскую позицию занимал именно Том, в то время как а н и с старательно исполняла роль слуги. Теперь же все изменилось. а н и с будто снова вернула себе титул старшей наследницы. О том был не более, чем её избалованным младшим братом. Что скажешь, следопыт? Приглушенный бас г е л х о д а слегка р а з р я д и л атмосферу. Хаджар сел на корточки и провёл ладонью над землёй. Цветы высокие, т я н у щ и е с я к небу, ни единой примятой травинки, ни единой рыхлинки или непонятно откуда взявшейся кочки. Девственный. нетронутый травяной и цветочный ковер место, в котором счел бы за счастье оказаться любой пейзажист или, возможно, поэт. Хаджар опустил пальцы в землю, зарылся в нее по самые запястья и прислушался к своим чувствам. х о л о д н о е настолько, что могла бы обмануть неопытного следопыта. Хаджар не был неопытным. В б ы л ы е времена от его умения читать следы зависела жизнь не только его брата, а тысяч подчиненных. Земля была недостаточно холодная. Ветра, которые здесь дуют, должны были ее остудить куда сильнее, чем та температура, которой она обладала сейчас. По ней кто-то недавно шел. Более того, шел, проливая кровь. Только кровь могла неравномерно прогреть землю настолько, чтобы та не успела остыть. Здесь недавно сражались, протянул хаджар. Перед его внутренним взором возникали и тут же рушились картинки недавних битв. Он никак не мог составить полной картины произошедшего. Детали постоянно ускользали от него, и такого он не мог вспомнить с того самого момента. Как впервые с помощью нейросети обучался искусству чтения леса, не могу сказать, как давно. Сколько спросила Дора, сколько человек сражалось. И вновь в сознании Хаджара построились и мгновенно разрушились картины прошлого. Не знаю, ответил он. Все неясно, не могу понять. Первый упал Анис, следом за ней Дора. Потом г э л х а т и Нен. Том, успев промямлить нечто напоминающее мама, тоже исчез в густом цветочном ковре. Хаджар не успел даже понять, что произошло, как земля поглотила пятерых его спутников. Он остался один. От тебя пахнет врагом, дурной запах. Или не совсем один.